стальных бокалах, которым они с Галкой так недавно, меньше месяца тому назад, приценивались для будущего своего хозяйства в магазине «Глав Хрусталя» на улице Горького, наискось от гастронома номер один. На перекрестках городовые, зябко втянув головы в полусложенные башлыки, грелись у костров, полыхавших прямо посреди улицы. Извозчики с ближайших бирж в клеенчатых приземистых цилиндрах и синих ватных армяках, подпоясанных красными матерчатыми кушаками, вели с городовыми подобострастные разговоры, поворачиваясь к огню то своими фасадами, то неправдоподобно толстыми задами. По кривой шириной в переулок Москворецкой улицы Антошин поднялся на Красную площадь. Против главного входа в новые верхние торговые ряды за бронзовый Минин указывал бронзовому князю Пожарскому на то место перед Кремлевской стеной, где ровно через тридцать лет воздвигли мавзолей. Сквозь узенькую арку Иверских ворот, мимо толпившихся у часовни богомольных старушек и странников в лаптях, сквозь зычный строй нищих, базировавшихся на Иверскую, Он вышел на Воскресенскую площадь, которую всю жизнь знал как площадь революции. Отсюда, через крошечную Моисеевскую площадь с неказистой темной часовинкой, торчавшей в самом ее центре, круто в гору бежала Тверская улица в невысоких кирпичных зданиях, которые от тротуаров по самые коньки крыш были увешаны массивными железными вывесками — Разноцветными, громоздкими, в монументальных храмах, с буквами сусального золота, дорогими, не жестяному сапогу Степана Малахова. А справа, сразу по выходе из Иверских ворот, новое кирпичное, цветобычьей бычьей крови, здание городской думы, будущий музей Ленина. И тут Антошина вдруг словно током ударила. Он вспомнил, что сегодня 9 января 1894 года. Как раз сегодня вечером в доме Залесской он нырнул у лоскутной гостиницы налево в темный, вонючий, кишевший крысами обжорный переулок, вынырнул у сверкавшего иллюминации манежа. Из манежа Доносился веселый гром духовых оркестров. Шло крещенское гуляние. Свернул на тихую воздвиженку, вышел к самому ее концу, туда, где она на пересечении с Арбатской площадью и Никитским бульваром упиралась в приземистую, темно-серую, с белыми алебастровыми ангелочками над сводчатыми высокими окнами церковь Бориса и Глеба, и слева увидел угловой каменный дом. С главным фасадом, выходившим на Арбатскую площадь. Антошин обогнул его. Бросилась в глаза вывеска книжный магазин Залесской просвещения. Это был тот самый дом, на месте которого чуть больше недели тому назад чернели за каменной оградой голые стволы молодого сада. Антошин вернулся на воздвиженку к воротам и удостоверился, что дом этот действительно принадлежит госпоже Залесской. Правильно, все в порядке. Нет, не все. А вдруг он его уже прозевал? Может быть, он уже прошел в дом к сыну коллежского ассессора Кушенскому? С какой стороны вход в эту квартиру? С воздвиженки или с площади? Спрашивать нельзя. Поинтересуется, с чего это вдруг какой-то мужичонка пожаловал вечером к его воскородию. Посмотреть разве на доску в воротах? Поздно. В воротах появился дворник. Надо поскорее убирать ноги. Еще спросят, чего ему здесь надобно, придерется. Так и есть, заметил подлец. «А ну!» — крикнул ему дворник подь к сюда, деревня!» Антошин нехотя подошел, стараясь глядеть как можно спокойней. «Хочешь заработать?» — спросил его дворник. «Хочу!» — ответил Антошин. «Видишь, сколько снегу навалило! Приедут сейчас вывозить, а у меня рука, видишь?» Дворник показал забинтованную окровавленной трепицей правую руку. «Попортил сегодня!» «А вывозить приказано нонешним вечером. А у меня жена в деревню уехала. Мать у нее помирает. Так как?» Знал бы дворник, что Антошин с радостью согласится проделать всю эту работу бесплатно, лишь бы на законном основании, не вызывая подозрений, побыть около дома Залесской хотя бы часочка-два. «Рубь!» — коротко ответствовал он в припадке вдохновения. «То есть как это рупь?» — ужаснулся дворник. «Вот так рупь. Меньше нет расчету. Время позднее, устал. Да ты с возчиками договорись, они дешевле согласятся. А то подожди до утра, найдешь и таких, запятял тынный согласятся». «Сказано тебе, сейчас требуется вывозить. Квартальный посулился оштрафовать в случае чего», — сказал дворник, пропустив мимо ушей предложение поговорить с возчиками. Да у тебя совесть-то есть. Совесть есть, денег нету. Возьми тридцать копеек и по рукам. Ладно, сказал Антошин после видимой душевной борьбы. Давай, полтинник. Договорились на сорока копейках. Я пока сани придут, похожу, сказал Антошин, а то мне зябка. Теперь он имел законнейшее основание бродить вокруг заветного дома. Для лучшего обзора он перешел на противоположный тротуар. За узорной железной оградой красовался затейливый святыми колоннами знаменитый впоследствии Морозовский особняк. Антошин попытался представить себе его внутреннее убранство, кто в каких комнатах живет, как выглядит та большая комната, в которой он весной прошлого года встречался с чехословацкой рабочей делегацией. Тогда эта комната называлась Большим залом Дома дружбы с народами зарубежных стран. Интересно, какую рожу скорчил бы нынешний швейцар, если бы он в своем драном полушубке и дряхлых валенках вдруг постучался в драгоценные резные парадные двери этого особняка, и ему стало смешно. — Ты смотри, далеко не уходи! — крикнул ему дворник через улицу, заметив, что Антошин пошел по направлению к Кремлю. — Саня, вот-вот будут! — Я только маленчик пройдусь! — крикнул ему в ответ Антошин. — Зябко же! Было тихо и безлюдно. Только на перекрестке на углу Воздвиженки и Большого Кисловского подвыпивший подпоручик шестерил толстого пожилого городового за то, что тот не отдал ему честь. Городовой стоял в положении смирно, лицо его выражало покорность судьбе, а подпоручик, пророчески потрясая руками в желтых лайковых перчатках, наскакивал на него. «Распустились мерзавцы! Ты куда, хам, глядел?» Городовой только пыхтел, держа руку у низенькой черной барашковой шапки с разлапистой, ярко начищенной бляхой. «Никак нет, ваше благородие, я не хамс, я его императорского величества» старший унтер-офицерс, а подпоручик все больше распалялся. Уже стояло поблизости несколько зевак, и городовой в короткую паузу, когда подпоручик замолк, чтобы маленечко передохнуть, с его разрешения прорычал. — А ну, разойдись, чего не видели? Антошин послушно отошел, повернул обратно, и у него перехватило дыхание. По Большому Кисловскому